Глава 20 Князь решил спросить меня лично и заодно показал, что не отдает команды, считая меня полноценным участником Союза. «Пока не решил, я изучу сводки и, скорее всего, поддержу одну из ваших операций. Если точнее, я попытался определить, где можно найти что-то действительно интересное, куда наши враги могут запрятать секретные сведения». Есть ли еще у них захваченные осколки моего дара? Очень надеюсь, они хранят их не только в своем поместье. Мне нужны наработки по интеграции дара, а заодно и любые сведения, которые помогут понять, что за бесовщина происходит в мире. А потом, наконец, пойду носиться по потенциальным местам наличия осколков, коих очень, очень много. Здесь же оставлю стабильную основу. Сильный рот за спиной прибавляет уважение, дает ресурсы и союзников. Опасно быть сильным одиночкой или мне придется уйти в подполье, но потом это создаст дополнительные проблемы. И еще. Я постараюсь захватить еще один дар пространственного типа. Это укрепит мою легенду и расширит боевые возможности. Эдмунд кивнул и пошел дальше. Были отмечены различные уязвимые и ценные объекты. Конечно, рассматривалась и выгода. Во время такой войны легко можно украсть родовые секреты, как их похитили из библиотеки Соколовых. Вскоре собрание завершилось. Я попрощался с князьями и Вадимом, а также забрал сумку, которая была у Сони, и передал подошедшей линии. Как и договаривались, здесь 300 тысяч. Удачи в грядущем и, пожалуйста, сообщи, где вы ударите». Лина явно удивилась, огромные сумки, которую ей дали просто так. Но я считал, что ей можно верить. «Тебе сегодня же доставят накопители. Правда, цена может немного подскочить из-за высокого спроса. Перед войной все хотят получить больше силы. У тебя вроде и так есть. Может, подождешь, когда она немного упадет?» Более чем логичное предложение. Если бы не моя ситуация. Иметь хороший запас энергии на любой случай – «Важное преимущество. Я и так оставил остальные деньги на развитие производств нужных компонентов. Все же я не могу тратить слишком быстро и транжирить на любой чих тоже не собираюсь. Только для серьезных битв и экспериментов. Нет, лучше прямо сейчас. Благодарю за помощь. Я вел себя достаточно формально, незаметно для остальных подмигнув девушке». Думаю, с ней захотят поговорить, а потому забрал впечатленную Соню и направился к выходу, сопровождаемый двинувшимся за нами охранником. Девушка же принесла клятву верности роду, и в ней я не сомневался. Пусть привыкает. Ей предстоит часто присутствовать на подобных собраниях. Я буду с тобой? Куда мы сейчас едем? В поместье. Нужно провести ряд экспериментов. Я улыбнулся. Надо подготовиться к войне, накидаю список задач, и нет, ты будешь стеречь дом. Я не сомневаюсь в твоих умениях, но там, может быть, слишком жарко. Девушка сдержанно улыбнулась и кивнула. Пока ехали в такси, я ушел в разговор с Сирин, выбрав тему производства электроники. Надо развивать технологии, и Скин старательно перегоняла сохраненное в оттисках в общий формат пыталась подогнать нужные под производство технологии. Я сам многое знал и старался ей помочь. Кое-что вырисовывалось, и на это требовалось много денег. Прежнего уровня сразу не достигнем, но с чего-то же нужно начинать. И в вопросе денег очень помог князь Карпов, точнее, позвонивший Потапов. Юрист позвонил весьма кстати. «Поступок княжича Карпова принесет мне некоторые дополнительные средства». «Здравствуйте, Соколов. Я обрадую вас известием, что князь Карпов предпочитает решить конфликт в досудебном порядке. Однако сейчас он предлагает всего полмиллиона рублей». «Слишком мало», — прямо ответил я. «Это было покушение на жизнь главы рода». Потапов вздохнул. «Именно так. Хотя и доказательства против княжича не неоспоримые. Юридический отдел князя — мощнейший аппарат, который будет докапываться до каждой мелочи» поднимет каждый камень, максимально затянет процесс. В сущности, сейчас он избрал более дешевый вариант, тем более его сын действовал сам, и признания от него не получили. Тяжба может затянуться. Я понимаю, миллион, и у нас нет претензий друг к другу. В крайнем случае, если начнутся пляски с попыткой выгородить идиота, то покажу им видео, как он закладывает бомбу. Сложно будет объяснить, кто снимал и почему я не отправил его раньше. Но я что-нибудь придумаю. Например, не хотел начинать вражду сильным родом. Пусть он княжич, но с неоспоримыми доказательствами у него будут большие проблемы. Может, в тюрьму и не отправят, но решением суда, например, могут запретить ему владеть титулом. Всё, он теряет место наследника как ненадежный элемент общества. Да и сумма компенсации сильно вырастет, но мне не хотелось враждовать с князем из-за идиота сына. Тем не менее, и мирный договор продается чуть дороже. Потапов согласился. Я передам ваши требования и подготовлю соглашение об отсутствии взаимных претензий. Уверен, Карпов согласится. Посредником выступит наша юридическая организация. Вот и хорошо. Пусть занимается. Миллион хорошо пополнит мою казну. «Мы приехали к поместью, где вовсю кипела работа. Одна бригада ремонтировала забор, другая непрерывно занималась чем-то внутри здания. Моё временное жилье быстро восстанавливалось. Николай следил за всем и поздоровался со мной. С ним проблем не предвидится, разве что мне взбредет в голову пойти на сотрудничество с кувалдой, который, конечно же, залег на дно». Новости пестрили отчетами об успехах полиции. Вопрос еще в том, сколько бандитов сбежали. Например, минимум два магистра остаются на свободе. Но теперь я заработал звание слишком опасной цели, и меня не трогали. Кроме того, сюда прибыли наемники на двух военных джипах с пулеметами. Всего три дополнительных мастера в охрану, простолюдины, но защитный периметр пока обеспечат. У них и оборудование для обнаружения скрытников имелось, Пригодится. До ремонта артефакторики забора. Я поприветствовал их командира и представил Николая как начальника службы безопасности. Личная помощница и сестра, конечно, выше его по статусу, но в случае нападения, в первую очередь, команд будут ждать от него. Домик для слуг находился в приемлемом состоянии. Людей разместить можно. И Света позаботилась, чтобы после ремонта к нам пришел обслуживающий персонал. «Дворецкий, слуги, садовник. Минимально необходимый набор». А пока я собрал посвященных в подвале. Точнее, в скрытой и теперь пустой сокровищнице, в которую сейчас перетаскали снаряжение напавших. «Для начала проведем эксперимент». Я улыбнулся и материализовал пространственное хранилище. И оно ожидаемо оказалось сломанным, поскольку я не сразу подал требующуюся энергию возвышения. Быстро исправился, и сирен сразу оценила результат. Нужно сильнее сжимать энергию. Вышло немного криво, но два кубометра имеется. Этого хватит для маскировки и запаса. Станешь сильнее, воспроизведешь лучше. На создание потрачено 1000 энергии. Рекомендую закрепить якорь. Света, что думаешь? Я увидел растерянную улыбку девушки. Если хочешь кого-то обмануть на круглую сумму, Продай ему эту штуку. Это же полностью рабочий артефакт. Хорошая идея. Я усмехнулся и взял со стеллажа один из пистолетов. Подключился к ментальному интерфейсу и как бы окружил его силой пространство. Он просто пропал из моей руки. Новое усилие, и оружие возникло в воздухе рядом с ней. Очень удобная штука, если бы не тратила энергию. Каждая операция потребляет около пяти сона. Вероятно, роль играет малый размер объекта. Пассивное потребление, исходя из замера за это время, 200 сона в день. Я вздохнул, изучая артефакт. Владеть им не то чтобы очень дорого, но затратно. Если кто-то надолго потеряет и он разрядится, артефакт сломается. Ну все, с собой можно таскать пару сотен кило взрывчатки и прочих расходных материалов. «Учитывая, что я могу достать предметы дистанционно, ведь контролирую хранилище даром, можно интересные диверсии проворачивать. Жаль, ядерных бомб в мире не осталось. Кажется, технологию вовсе утратили. Во время войны с искаженными оно нам самим больше проблем принесло». Ракеты сбивали, или они просто убивали некоторое число тварей, оставляли радиоактивное заражение, которое не слишком вредило мутантам, в отличие от одаренных, даже сильных. И сейчас под запретом и ядерные электростанции. Слишком велик риск аварии из-за стигм, но ну, или диверсии. Дураков, готовых уничтожать мир, в котором живут, хватало во все времена. Впрочем, возможность носить с собой арсенал уже изменила подход к битве. Осталось только проверить еще пару любопытных вещей. Теперь я сделал паучка и заслал его внутрь. Связь ослабла, но не оборвалась полностью, и я увидел едва светящееся синеватое пространство и белый полупрозрачный кубик барьера вокруг паучка. Приказал ему ударить когтями-клинками, но он выдержал. Лишь вытягивал заряд обычной энергии. Подрывать гранату пока не стал и дал девушкам попользоваться артефактом. Ментальный интерфейс был им непривычен, но разобрались быстро. «Не думала, что вообще увижу его своими глазами, не то что прикоснусь», — пробормотала Соня. «Из него же можно достать все оружие перед битвой, да? И потому я сейчас поеду покупать все, что может понадобиться тебе завтра». «Ага», — Я взял артефакт назад. Финальный эксперимент. Что будет, если рассеять артефакт с чем-то внутри? Под заинтересованными взглядами положил его на пол, накрыл стационарным барьером и рассеял хранилище. Успел увидеть, как все замерцало и погасло после яркой вспышки света. Сигнал прервался. В наш мир при этом ничего не выбросило. Звякнул телефон. Сирин выделяющим фигуру плотно застегнутом белом халате, прошла зависящий в воздухе телевизор. При этом одежда сразу упала на пол, едва она скрылась за экраном. Плечи оказались голыми, как и видимая часть ног. Хорошо девушки этого не видели, а меня больше интересовала фотография бушующего океана разноцветной энергии. Объекты выкинуло на астральный план. Их уничтожило не разрушение артефакта, энергия того мира». «Сирин молодец. Я показал картинку девушкам. Я синхронизировал передачу видео. Вот что он успел заснять». Света удивилась. «Никакие сигналы не покидают пространственное хранилище. Но у тебя особый случай, да? Потом сможешь окончательно ответить на вопрос ученых, следующих куда пропадают предметы из сломанных хранилищ. Едва я повернул телефон к себе». Там снова появилась рыжая аватара сирен за телевизором, который она резко толкнула от себя, уронив его на пол. На ней оказался цельный зеленый купальник с минималистичным витиеватым золотым узором. Секундный взгляд на меня через камеру, и она обиженно надула щеки. «Хоть бы как то отреагировал. Я же планировала сцену». «Очень провокационно, но ты выбрала не ту цель». Однако задумка неплохая. Мне ничего не стоило похвалить ее, тем более и правда выглядело забавно. «Ладно, с этим закончили. Света, ложись на пол, проверим, что изменилось с последнего теста. Соня, помнишь же, что я использую осколки источников? А как использовали их энергию раньше?» «Ты можешь усиливать сам», — ахнула девушка. «Но зачем тогда тебе столько стигмовой энергии?» «Нужно расти самому, а еще я трачу энергию на интеграцию новых осколков», — приврал я. «Давай тогда лучше на мне проверишь. Я понимаю, что с сестрой у тебя сложные отношения». Девушка замялась, пока Света с видом покорной подопытной ложилась на кафельный пол. «Да что такое?» «Я выбрал ее первой не потому, что мне ее не жалко». Я присел рядом с блондинкой и положил руку на солнечное сплетение. «Света, твой дар мощнее, и ты сильнее. Для тебя риск меньше. Вреда не нанесу». Девушка расслабилась и положила свою руку поверх моей. Я же сосредоточился и прокачал свою энергию по ее духовным каналам, пытаясь их усилить. Позволял течь энергии максимально естественно, но Света все же чуть постановала. С тремя осколками плотность энергии заметно увеличилась, однако эффекта не было. Жаль. Затем я сменил тактику и попробовал применить энергию возвышения целенаправленно. И это сработало. Духовные каналы девушки развивались еще лучше, но она и так в последнее время усиливалась, и процесс пришлось прервать. Потрепал ее по волосам и повернулся к обеспокоенной Соне. «Будет неприятно, но эффект лучше, чем просто от стигмовой. Может быть, когда я найду достойный дар, будешь сильнее». Соня с готовностью легла, и я повторил процедуру. Очень аккуратно. Дар ранга «Б» был более хрупким, но и ее я резко продвинул по рангу мастера. По окончании также потрепал ее слегка влажные черные волосы. «Молодец! Хорошо держалась!» «Я поработаю над тем, чтобы процесс был менее болезненным». «Спасибо», — девушка села, держась за голову. «За все спасибо». «Ты мог бы и не давать мне силы», — выдохнула Света. «Найти людей надежнее. Я... мне нет оправданий, но благодарю». «Хватит самобичеваний, ты не виновата. Я уже говорил, живи дальше и покажи, что достойно его, если желаешь доказать что-то себе». И лучше, не пребывая в пучине скорби. «Соня, говори прямо». Девушка явно хотела что-то сказать, но боялась и сейчас замялась. «Твоя сестра хороший человек. Немного неловко это говорить, но ты все знаешь. Можно я побуду с ней?» «Конечно. Поезжайте вместе. Кстати, Света, у тебя разве нет эм, друзей и знакомых? Никто не навещает, и я не замечал, чтобы ты кому-то звонила». Блондинка, которой я подал руку, встала, поджав губы. «Да, пожалуй, у меня нет друзей. Так, приятели и бывшие ухажеры, что пропали, едва наш род, проиграл войну. А как случилось, я вовсе...» Голос девушки дрогнул. Сирин отпустила комментарий, что я заделался успокаивать девушек. Я обнял ее, пока не началась ненужная истерика. «Тихо, сестренка. Все хорошо». «Действительно, найти друзей среди аристократов почти невозможно. Есть союзники и деловые контакты. Я думал, у такой девушки все же найдется парочка, но и бесы с ними. Хотя, кажется, ты уже нашла подругу». Девушка закивала мне в плечо. Я отпустил ее и передал смущенно отвернувшейся Соне, которая, конечно, видела в нас брата и сестру, пусть и лишь по отцу. Сейчас они приведут себя в порядок и отправятся за снаряжением поинтереснее. Я вновь создал хранилище и прихватил из арсенала пару интересных штук. 200 сонов в день – как раз моя генерация. Я даже не уходил в минус, а позже соберу еще осколки. Сам пока оценил фронт работы. Проверил и подписал сметы. После созвонился с Полиной, узнал, что на фабрике все закрутилось и обозначил дальнейшие планы. Также сам выдал Николаю еще немного стигмовой энергии. Пусть стерегут дом. Тем более очень оперативно приехал курьер от Брэннон с 38 тысячами сона энергии, доведя мой общий запас до 58 тысяч после всех затрат. С трудом распихал все по подсумкам, убрав пару пустых накопителей в невероятно удобное, гениальное изобретение, то есть в пространственное хранилище. «Теперь даже сложно представить, как я без него обходился. Очень удобно, когда у тебя с собой всегда много разного оружия и полезных мелочей». Я отправился к Потапову на одном из мотоциклов, который оставили себе. Он написал, что князь согласился с условиями и прислал доверенное лицо с документом. Мне требовалось подписать его лично. Все заняло не больше пяти минут. Еще меня позвала Полина». Со мной просил встречи инженер-технолог, который помогал с настройкой процесса производства турелей. И теперь его озадачили новым авангардным производством электроники, и у него возник ряд вопросов. Пришлось заехать к нему по пути. Пожилой мужчина, неодаренный, но удивительно активный и воодушевленный, постоянно спрашивал, как же Соколовы успели разработать подобную прелесть. Полина тоже была удивлена, но я не собирался совсем уж скрываться. Некоторые машины, возможно, придется разрабатывать с нуля, для чего нужна технологическая база. Он лично подписал со мной договор о неразглашении с высочайшим уровнем секретности. Едва я дал взглянуть на планшете на некоторые схемы. Таким образом, я снял с себя и сирен необходимость во всем разбираться самим. Опытный инженер с энтузиазмом взялся за планирование будущего производства компонентов лучшего качества, чем есть на рынке. Я сказал, что позже разберусь в архивах и пришлю еще наработки, которые помогут наладить производственные процессы. «Мне теперь самой нужна помощница». Полина, снова надевшая деловой костюм, слегка улыбнулась. «Не против нанять? Слишком много дел сразу. Ты очень деятельный». «Да, конечно». Вопросов в организации все больше. Главное, чтобы люди были верными. У Соколовых подготовлено еще много чего интересного. Жаль, не успели наладить сами. Это хорошо. Девушка сощурилась, явно не поверив мне. Наверное, считала, что мы украли чьи-то разработки и почему-то стесняемся их показать. Удачи завтра. Хорошо, наш производственный комплекс у Вяземских. Можно не останавливать. Там еще твоя кузня, если не забыл. «Рабочие скоро получат квалификацию. Я совсем разберусь. Встретимся после войны». Я кивнул, дел и правда много. Вернулся в поместье и покинул его территорию пешком, удалившись в лес. Оседлал барея и понесся на разведку по отмеченным точкам имущества Меншиковых в Подмосковье. Жилые поместья, военные комплексы, немалая часть армии империи находятся в руках князей» хотя при военном положении в значительной мере на ней переходят под общее командование императором. В основном я рассекал по лесу, иногда пересаживался на аспида, чтобы, не привлекая внимания, пользоваться дорогами, и не подходил близко к врагам. Вечерело. Я несся к очередному месту для разведки, когда Сирин неожиданно воскликнула, появившись на экранчике приборной панели барея «Я нашла интересное место. Очень интересное!» «Не будь я лучшим Искином и будущим эксклюзивным пользователем сексуального робота-помощника. От такого захода я дёрнулся и предпочёл остановиться от греха подальше. Ладно, сначала покажи». Искин козырнула и нарисовала на приборной панели карту плотности энергии и активности её потоков в области. Помех было жутко много. Но мы получили данные с максимальной частотой наблюдений. И сигнал одной характеристики и мощности парой урывок сменил положение и остановился точно на месте, где находились неизвестные строения, значащиеся за вассалами Меншиковых. Место довольно далеко от города, да еще на юге от Москвы, куда я еще не приближался. Да и энергетический фон в последнее время стал слабеть. — Ладно, проказница, будет тебе огромный тяжелый робот с множеством больших пушек и толстенной композитной броней. Тебе больше нравятся риэлганы или лучше побольше ракет навесить? — А? — Аватара даже открыла ротик и округлила глаза. — Я же хочу сексуального. — Что может быть сексуальнее, чем 10 тонн военной стали, сеющей смерти разрушения? Сирин дважды моргнула и схватилась за голову. Я знала, какой ты повернутый, но чтобы настолько, признаю, сама виновата. В приподнятом настроении мы легли на новый курс и с парой пересадок домчались к месту, где я действительно ощутил свой осколок. Мне нужно, если не получить его, то уж точно заставить Меншиковых потерять над ним контроль, то есть сломать удерживающее устройство, чтобы он провалился сквозь реальность и вернулся в так называемый «круговорот».